Глава 20. Тайная становится явным. Часть первая. Шквал огня обрушился на вход в здание. Крупные калибры и автопушки с грузовика прорежали ряды монстров, оставляли в стенах рваные дыры, пулеметы же медленно косили поваливших из всех проходов тварей. Выстрел из гаусс пушки танка всему этому добавил еще больше жара, моментально создав просеку в рядах врагов. А ведь я точно помню, на танке имеются две пусковые установки с ракетами. Если по тварям ударит еще и по 20 небольших ракет, предназначенных для поражения живой силы противника, тут будет настоящий фарш и месиво. И я как в воду глядел. Буквально через пару минут панцирники прорвались через огонь из пушек и пулеметов на открытое пространство, и Ланселот задействовал ракетные установки. Сорок снарядов с садовым шипением устремились вперед, неся ад, смерть и ужас, заодно разрушив полностью входную арку, созданную из странного вещества. Жаль, что это остановило нападающих только на несколько секунд. Из проема, карабкаясь по обломкам, хлынула новая масса тварей. Теперь среди них появились новые, трое панцерников лидеров 110 уровня, которые держались за волной остальных. Их выделял еще больше размера какая-то конструкция наподобие широких рогов на головах. Я маркировал их как приоритетную цель, и первый мгновенно исчез в залпе перезаряженного главного калибра танка. А вот второй и третий, проявив незурядные способности к анализу, рванули вперед, пытаясь достать до джипов. Приказы нашим бойцам не понадобились. Джипы тут же сменили позицию, спрятавшись за грузовик и танк, попутно отстреливая тех, кто подобрался слишком близко. Танк открыл огонь и из зенитного пулемета, и из парки из двух единых, смонтированной на передней части. Снаряд из 45 миллиметровой пушки не смог дотянуться до второго лидера, двое панцерников солдат целенаправленно прыгнули на его путь, прикрывая своего офицера. Это заставило усомниться в том, что противник, тупая биомашина-убийца, больше походила на прямой контроль и управление. Жаль только, управляющий находился явно не здесь. Шквал огня явно был недостаточен по плотности, и твари практически достигли наших машин, хоть и неся бешеные потери. Опыт лился рекой. В окошке рейда все время вылетали данные о повышении уровня бойцов-мьютов У них были самые низкие уровни, и им, соответственно, летело куда больше опыта за тварей. Если я на своем 80 получил всего-то 32 тысячи, то им капнуло не меньше, чем по полсотни тысяч на каждого. Но ситуация получалась идиотская. Для прямого противостояния нам не хватало брони, чтобы удерживать тварей на расстоянии пушек. Пришлось кайтить, отводя тварей подальше от гнезда и отстреливая только их, без нанесения урона строениям. Некоторые начали ковырять наш танк. Его маневренность не позволяла уклоняться, правда брони там было столько, что пока можно было игнорировать их действия. Ланс, знакомый со своей игрушкой лучше всех, и вовсе не обращал внимания на копошение рядом. Выждал подходящий момент и снова выстрелил из пушки, уничтожив еще одного лидера вместе с парой десятков окруживших его монстров. Но что-то надо было срочно придумывать, иначе еще пару минут, и нам придется бежать или героически слить технику. И тут меня осенило. Мерлин Рейд. «Шакал, Вейлор, у вас же готовые сборки по несколько баллонов на машине?» Вейлор Рейд. «Так точно, командор. Всего у нас было 22 баллона. Мы их собрали в четыре связки по пять штук и два оставили отдельно. Каждый снабжен системой дистанционного подрыва и...» Мерлин Рейд. Потом выслушаю. «Мужики, едете за танком, сбрасываете один максимально далеко от машины и активируйте, сваливая сразу же. Никакого героизма и прочего. Ланселот, сделай мне танком дорогу для грузовика. Остальные не дайте тварям облепить и остановить танк». Взревев двиглом, танк покатился по монстрам, не забыв дать еще один выстрел из ГК в сторону последнего лидера, но на этот раз без особого успеха. Тот явно ждал этого и ушел одним громадным прыжком, нехарактерным для твари такого размера. Мы постарались максимально отсечь от продвигающейся боевой машины панцирников, но они все равно пытались вскарабкаться по броне или хотя бы оторвать от нее кусок перед смертью. На мой взгляд, перед зданием, на входе в него и вокруг, нас в данный момент было порядка 600 тварей, идеальный вариант для теста нашего инсектицида. Грузовик, притершись плотно к танку, ехал по давленным трупом, постоянно подпрыгивая на частях тел и проскальзывая колесами в слизи. Если он встанет там или экипаж погибнет, весь план покатится к чёрту, Придется добивать всех монстров, применяя огнестрел. Но количество панцерников в гнезде, величина неизвестная никому, так что боекомплекта весьма вероятно не хватит. И придется переходить в режим космодесантника, то есть один Мерлин машт молотом против тучи мобов. Успешность этого мероприятия оценивалась мной как около нулевая. Рано или поздно я устану, и хоть один зацепится за броню, а дальше панцирники просто навалятся массой и меня расковыряют. Но пока все шло нормально. Танк и грузовик преодолели около половины пути до въезда. Мерлин, рейд. «Сброс и отход! Шакал, жми на полный газ! Главное, уйдите оттуда! Ланс по моей команде! Разворачивайся на месте и прикрой грузовик!» В кузове грузовика показалась фигура Вейлора. Механик что-то доделывал прямо на ходу. Он уже швырнул с борта связку из баллонов желтого цвета, когда прямо в кузов, разрезая когтями металл, упал очередной солдат. И тут я увидел виртуоза стрельбы из ПП. Я знал, что Вейл-мастерски владеет ими а тут увидел воочию. Он выхватил оружие за доли секунды и, не прерывая ведения огня ни на один момент, сначала срезал панцирнику обе передние лапы пулями, а потом, одним прыжком оказавшись на головогруди твари, сосредоточенно выпустил патронов 70 себе под ноги. Труп только дернулся несколько раз, а потом благополучно сполз с грузовика на землю. Весь бой занял меньше двух секунд. Танк только начал разворот. Для массивной бронемашины это был опасный момент. Мы не могли его прикрыть от монстров с одного бока. Чем немедленно воспользовался оставшийся лидер панцерников. В сопровождении десятка воинов он полез на борт, пытаясь выдрать из-под башни кусок брони, уже расшатанный несколькими предварительными атаками. Мы среагировали одновременно. Я выхватил из инвентаря импульсную винтовку и активировал смертельный выстрел, выпуская заряд в тварь на броне, а Вэл нажал на активатор баллонов с инсектицидом, взрывая заряд, заложенный между ними. Желтое облако скрыло от нас то, что происходило с танком, но перед этим я успел заметить, что последний лидер был убит прямым попаданием в мозг. Импульсная винтовка вообще не заметила его брони, прошив ее как картон и влив в него полный урон. Вообще из этих монстров рейду капало по полмиллиона опыта, то есть по 10 тысяч каждому, грубо говоря. А в этот момент опыт не палился. Он полетел нечитаемым сплошным логом. Я думал, что сервак вообще не справится с таким объемом данных, но нет, он не упал. Хотя кое-что странное я заметил. В момент наивысшей нагрузки большая часть существ вокруг нас замедлилась на доли секунды. Кроме Вейлора в кузове, грузовика и шакала, ведущего его. Парней окружала, ну, на мой взгляд, это была аура золотистого такого оттенка, но, возможно, то просто был глюк системы, обсчитывающий игроков не так, как НПС. 582. Такое общее число трупов. Похоже, что от инсектицидов защиты у них не было, поражены оказались все. И действие газа было очень быстрым, от применения до эффекта успело пройти не более 10 секунд. Окончательно мертвы были еще не все, кое-кто из солдат подергивал конечностями, но с точки зрения системы они уже были мертвы. Газ, низко стелясь, уже занял площадку перед зданием и втягивался вниз. Видимо, так тут работала система вентиляции гнезда. Сейчас она заносила траву внутрь. Похоже, что гибель такого количества особей озадачила того, кто ими управлял. Чудовища перестали лезть снизу, и наступила тишина. Мы замерли, напряженно ожидая продолжения бойни, но время шло, а наверх так никто и не поднимался. Устав просто пялится в пустоту. В конце концов, я здесь не один и не на передовой, решил проверить, чем нас порадовала система. И малость прифигел. Шесть сотен монстров дали нам семь с небольшим миллионов очков опыта, то есть в среднем 246 тысяч на Лично мне самому, высокоуровневому игроку, с моим 75-м капнуло 120 тысяч опыта. Если учитывать самое начало рейда, то в сумме выходило 211, больше половины до следующего левелапа. Остальные получили, в зависимости от своего левела, от одного Шакал, Вейлор, Лонселот, догнавшие меня и тоже получившие 75 уровни и бонусные очки статов, до 22 уровней. Например, гмысь внезапно стал 50-м, кажется, самым высокоуровневым среди мьютов. Я насильно заставил его прокачать дипломатию и интеллект, так что он был уже не так туповато но все равно отсутствие базового образования сказывалось на его речи не лучшим образом. Противник так больше и не появился. Решив, что выждали мы уже достаточно, я вернулся к командованию. Мерлин Рейд. Так быстро выдвигаемся, берем под контроль спуск в подвальные помещение и сбрасываем вниз еще десяток баллонов. Глядишь обойдемся без этого вот всего героического разгрома монстров в подземном муравейнике, просто потравим их как тараканов. Возражений, как я и ожидал, не последовало. Твари как ни странно тоже. Связки из баллонов мы спускали в шахту на веревках, благо длины хватало с запасом. Суммарно в мотках несколько километров точно было. Когда баллоны коснулись дна, веревку снизу тут же попробовали рвануть, и шакал, не дожидаясь команды, активировал взрыватели. Снизу негромко бахнуло, и через минуту вверх потянулась тонкая струйка знакомого желтого тумана. Большая часть явно осталась внизу. Опять скакнул счетчик опыта, но уже не так дико. Судя по логу, мы прикончили еще 340 панцирников, но этим дело не закончилось. Яд расползался по подземелью и каждые несколько секунд приносил еще каплю другую опыта. Оставалось подождать пару часов и спускаться, проверять степень эффективности уничтожения и добивать кладки. А пока что мы заблокировали здание всей нашей техникой и, прихватив с собой еще два разрозненных баллона, группой иммунных к вирусу персонажей отправились в основное здание лаборатории, в архивный отдел и серверную, находящиеся на надземных уровнях. В целях безопасности я приказал всем, кроме орков, не приближаться к проемам лифтовой шахты и дверей в основной комплекс, да и вообще заняться полезным делом – снятием бронепластин с трупов. Слишком уж полезным ресурсом они были, шли и на изготовление носимой брони, и для бронирования техники, а главное, пользовались неизменным успехом. А тут почти шесть сотен штук. Снять, вывести отсюда. Полностью окупим по боекомплекту рейд десять раз. Я разминался около машины, поджидая Слота. Остальные уже были тут. И слегка смущенный Док, и Вел и потерянный Шакал последний, надо сказать, все больше меня пугал. Парень постепенно впадал в депрессию, и я не знал, что можно с этим поделать. Среди моих многочисленных талантов не значилось успокоение уже мертвого друга. Да черт подери, я вообще не уверен, что кто-то мог бы успокоить человека, который точно знает, что он мертв в реальности. И если быть до конца честным, у меня в принципе были очень изрядные опасения на его счет. Теперь, когда вернуться он не может, Не окажется ли так, что он перейдет на сторону противника? Мы ведь ничего особого не могли ему дать, в отличие от антагонистов. Понятно, что сейчас он об этом не задумывается, действуя по привычке, но в дальнейшем, если он начнет думать неправильно, придется его устранять. Он один из разрабов и может дать виртуальным рейдерам такую свободу, которая им даже и не снилась, плюс те же схроны первых, да мало ли что еще. «Да уж, хорошо, что шакал куда более простой парень, чем я, потому что мне не пришло бы в такой ситуации в голову ничего лучше, как уничтожить всю группу во главе со спасателем и начать обустраиваться в игровом мире. Хотя, надо заметить, панцирники мешали всем, а валить их удобнее толпой». Ланцелот подошел только минут через десять и притом весьма недовольный, на мой вопросительный взгляд, буркнул. «У чертового танка сорвала гусеницу! Совсем!» «Черт, ну что за фигня? Паршивые, вывороченные плиты. Ничего интересного. Один неудачный разворот, и машина бесполезна. Ладно, закончим тут и вытащим тебе сюда рембригаду. Чего ты так переживаешь?» Он секунду помолчал, потом выдал недовольный смайлик на аватаре. «Я? Не знаю, командир. Плохое предчувствие, — сказал бы ты сам. Я не верю в эти ваши предчувствия, так что я просто недоволен качеством себя, как мехвода». Если бы идея с инсектицидом не сработала, то я бы своими руками слил этим чертовым жукам самую мощную боевую машину в округе. Я хмыкнул. История не терпит сослагательного наклонения. Инсектицид сработал, жуки сдохли, нет смысла предаваться унынию. Погнали прогуляемся до архивов. По идее, мы всех убили тут, но на всякий случай держим оружие наготове. И доставайте импульсные винтовки, хороших экономить! Я смотрел команду и взгляд зацепился за ее нового члена. «Кстати, док, держите, это вам. Как пользоваться объяснить?» Я протянул ему последнюю импульсную винтовку из галерского арсенала. «Нет, спасибо, я разберусь». Орк принял оружие аккуратно, почти нежно, и тут же присвистнул. «Ого, какая интересная штука! Артефакт первых?» «Он самый». Шли мы двумя двойками. Впереди я и шакал. Сзади в Ланс и Док. Холл нижнего этажа тюрьмы мы пересекли со всеми предосторожностями и врагов ждали и старались не споткнуться об обломки строительного материала тварей. Пролезли в проделанный Гаус пушкой незапланированный проход и очутились в соединительном коридоре. Здесь отсутствовали следы панцерников, идти стало легче, и я на всякий случай напомнил. «Парни, реально не расслабляйтесь, понятия не имею, что за опыты тут ставили и что могло избежать челюсти наших хитиновых друзей. И лучше будет, если узнаем мы об этом с большого расстояния». Док ориентировался здесь куда лучше нас, так что и указывал дорогу. Не прошло и десяти минут, как мы оказались на первом этаже основного здания лаборатории. Здание изнутри было повреждено мало, более того... Панцирники сюда практически не ходили, судя по неповрежденным и заросшим пылью стенам и такой же пыльной мебели. С другой стороны, а что им тут было искать? По боковой лестнице мы поднялись на второй этаж, по нему добрались к центральному лестничному пролету и вот тут притормозили. На перилах лестницы была видна уже не пыль, а паутина толщиной в 3-4 миллиметра, а где паутина, там ее хозяин. Надеюсь, гнездо у него не в серверной, а то выйдет забавный каламбур. К нашей удаче лестничный пролет был затянут только наполовину, так что мы без особого труда просто пролезли мимо, не касаясь ловчей сети. Третий этаж встретил нас с такой же пустотой и тишиной. Это больше напрягало, чем успокаивало, так что вперед мы продвигались крайне медленно и осторожно. Паутина наличествовала везде, она тянулась по стенам, Заплетала дверные проемы, и сложно было представить, сколько же лет мог плести это один паук, или сколько их в итоге окажется. Хотелось бы надеяться, что меньше, чем панцерников. Ответ мы получили крайне неожиданно. В паутине под потолком, недалеко от серверной, сидела мумия паука размером с крупную собаку. Похоже, что от панцерников бедолага сбежал сюда и сколько-то жил на здешних запасах. Задумчиво проговорил наш проводник и махнул рукой вперед. Вон там три или четыре мумии людей, но надолго ему не хватило, а на выходе ждали более сильные хищники, так что в итоге он просто издох от голода. Земля ему стекловатой, согласился я и поторопил. Где серверная? Док, давайте побыстрее отсель свалим, а? Мне тут как-то не по себе, орк кивнул. Да, разумеется, нам нужны вон те двери. Вход в серверную перекрывали две полноценные металлические плиты. Похоже, ее защищали как бы не лучше самих лабораторий. Система была заперта на магнитный замок, ключа к которому у меня не было. Приемник был темен и не ответил на прикосновение карточки доступа. Что ж, применим второй универсальный ключ. Из инвентаря был извлечен молот, которого уж точно хватит для того, чтобы войти. Я старался бить аккуратно, чтобы не повредить все вокруг. Удар, и дверь практически складывается гармошкой. 8 единиц силы. Это топчик. Внутри это была самая классическая серверная. Несколько стоек с до сих пор работающим оборудованием, стол, системник, 4 терминала. На столе несколько заросших пылью кружек, какие-то инструменты, рядом шкафчик с пыльными коробками. Готов поспорить, в коробках будут всяческие запасные патч странные провода для мониторов, провода питания и прочие кабели. Но проверять не тянет. Мы пришли не за ними, и тратить время на ерунду явно было не слишком хорошей идеей. Я подсыл к одному из терминалов, шакал к соседнему. На моем оказалось пусто в плане архива. Этот блок был блоком свичей и панелей, отвечающих за внутреннюю адресацию. Из полезного я выяснил, что, во-первых, работает система пожарной безопасности здания, во-вторых, минимум в четырех лабораториях по-прежнему работает компьютерное оборудование, и еще некоторые камеры в коридорах. Шакал тем временем скачивал данные со своего терминала. «Данные архива видео из компов лаборатории тут», — оповестил он. «Кстати, четыре лабы до сих пор сидят со включенным оборудованием. Оно все эти годы бкапится. «Принято», — я кивнул. Сейчас гляну через видеонаблюдение, что тут творится в коридорах. Несколько камер еще живы.